Земля. Наши дни. Выход в обычное пространство оказался делом довольно коварным. Он ощущался не больше, чем движение минутной стрелки, однако на экране визуального обзора была надоевшая за долгие месяцы темнота. Но через несколько минут откуда-то взялись звезды и два далеких диска. Побольше, мутный, бледно-голубой, и поменьше, серебристый. Комаров не мог смотреть на экран неотрывно и потому пропустил этот ключевой момент. Особого расстройства он не испытал. Не доверяя поисковым приборам космолёта, он изо всех сил старался рассмотреть затаившийся где-то поблизости патруль Титанов. Но пока ничего не видел. Прямо по курсу 18 боевых кораблей Совета Воинов, подсказал Кибермоск, рисуя над боевым компьютером объёмную картинку. Корабли дрейфовали в тени Луны, и увидеть их могли только приборы космолёта. Саша забыл о простом экране и сосредоточился на виртуальной проекции. «А Весту штурмовали 20», — заметил он. «Количественный состав групп определяется сложностью задачи», — пояснил кибермозг. Корабли противника легли на курс перехвата. Контакт через 4 минуты. «Начать разгон для прыжка», — ты приказал Комаров. План в его голове пока так и не обрел отчетливой формы, но дальше раздумывать было некогда. Приходилось импровизировать. «Конечный пункт?» — уточнил корабль. «Мы не будем прыгать», — ответил Саша. «Мне нужна дополнительная защита из силовых полей. Начни разгон так, чтобы это не бросалось в глаза противнику. С минимального ускорения. А когда они выстрелят, увеличь тягу, насколько сможешь». «Если противник откроет огонь, наш разгонный блок выйдет из строя», — предупредил Кибермост. «Но вражеские корабли пострадают не меньше?» — спросил Комаров. «Скорее всего, они лишатся боевых компьютеров и на время потеряют возможность развить полный ход», — ответил корабль. «Что и требовалось доказать», — с удовлетворением заявил Саша. «Разгон!» «Точка торможения?» «Орбита планеты». «Точка посадки?» «Озеро Байкау, остров Ольхон, если тебе о чем-то говорят эти названия». Северо-восточное побережье острова Вмешался посредник Там, судя по карте, безлюдно «Принято», — ответил кибермоск «Выполняю» «Комаров, приказываю начать торможение», — послышался властный голос Титана «Поцелуй меня знаешь куда?» — ответил Саша «Ты, похоже, так и не понял, с кем разговариваешь?» — грозно спросил собеседник «Жора, опять ты?» — догадался Комаров «А где же Ямато?» «Я и есть Ямато!» — ответил Титан «Видимо, возмущение в гиперпространстве улеглось, и они прибыли сюда раньше нас», — догадался посредник. «Вот почему их только 18 Двое остались на овесте». «Надеюсь, Туркину от этого стало легче», — заметил Саша. «Слушай, Жора, уйди с дороги от греха подальше». «Теперь точка гиперперехода закрыта, и мне ничто не мешает разнести тебя на кусочки одним залпом», — предупредил Титан. «Тормози, парень, не упрямься». «Увы и ах, мой дорогой потомок», — ответил Комаров. «Я забыл, какие кнопки следует нажать. Извини». «Очень жаль», — сурово заявил Ямато. «Эскадра, беглый огонь!» «Перегрузка силовой установки», — спокойно объявил кибермоск «Защитное поле вышло из строя. Разгонный блок поврежден. Начинаю маневрировать в аварийном режиме. Пока посадка через 40 минут». Как бы в подтверждение его слов, часть приборов на пульте погасла, а объёмное изображение над боевым компьютером стало расплывчатым, словно клуб табачного дыма. «Что там вокруг?» — осторожно спросил Саша. корабли противника совершили аварийную посадку на тёмной стороне Луны», — ответил кибермозг. «Сынки! Важно выпить и в грудь!» — заявил Комаров и рассмеялся. Посредник удивлённо взглянул на землянина и тоже улыбнулся. «Больше из вежливости». «Какая удивительная природа!» Посредник восхищенно взглянул на лес, окрашенный заходящим солнцем в пурпур. «Но самое замечательное в том, что это реальная красота, без всяких наложений киберпространства. Невероятно!» Полюбовался. Кмаров встал с земли и, зажав в зубах травинку, потянулся. «Теперь заползай обратно в лампу, джин «Пес, будь человеком! Оставь на берегу один проектор!» — попросил посредник. «Я буду иногда выбираться сюда и смотреть на закат!» «И пугать людей?» — Саша отрицательно покачал головой. «Я не могу оставлять на берегу улики. Вдруг проектор обнаружит какой-нибудь следопыт». «Приборчик такой маленький, что никто не найдет его вовек!» — взмолился Фантом. «Довольствуйся памятью корабля. Там есть картина и получше!» — отрезал Комаров. «Корабль, ты на связи?» «Так точно, капитан!» — отозвался Кибермозг. «Ляжешь на дно в самом глубоком месте!» «Тысяча шестьсот пятьдесят метров», — подсказал корабль. «Вот там и ляжешь», — согласился Саша. «Никакой активности, полное радиомолчание, подъем на поверхности и вообще любые действия только по моей команде. Если к тебе на борт вздумает проникнуть кто-то еще, приказываю самоликвидироваться». «Вас понял», — бесстрастно ответил кибермозг. «Приступаю к исполнению. Только вы напрасно волнуетесь капитан, ведь у нас есть персональная фортуна. Никто не сможет проникнуть на борт в ваше отсутствие». «Хотелось бы верить», — ответил Саша. «Кибермозг прав, так что за нас не беспокойся. Удачи, бешеный пес!» — пожелал напоследок посредник и исчез. «До встречи!» — одновременно посреднику и кораблю, — ответил Комаров и двинулся вглубь чаще. Звуки, запахи и краски осеннего леса пробудили в памяти приятные воспоминания. Саша чувствовал небывалый прилив сил. Как бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, он вернулся на Землю, домой, и никакие трудности или неприятности не могли отныне испортить ему настроение. Это Комаров решил твердо. Он был уже далеко от места посадки, когда из неожиданно налетевшей полосы серых облаков вынырнул космический корабль. Он снизился до минимальной высоты и медленно прошел над тем местом, где затонул космолет Комарова. После этого корабль подлетел к побережью и сел точно там, где Саша несколько минут назад прощался со своими виртуальными друзьями. В борту корабля раскрылся люк, и на землю спрыгнул высокий крепкий мужчина. Его чуть раскосые глаза внимательно изучили окружающую обстановку, и он удовлетворенно кивнул. «Ну что?» – появляясь в просвете люка, спросил второй человек. «Ушел на юго-запад», — ответил первый. «Ох, намылит нам с тобой шею, Жора!» — с сомнением проговорил второй. «Это же прямое вторжение в прошлое». «Я сделаю так, что нашего присутствия не заметит ни одна живая душа», — ответил Ямато. «Если Комаров расскажет хотя бы часть своей истории, намыливать нам шею станет бессмысленно». «На карту поставлено все с большой буквы». «Я это понимаю», – удрученно согласился его напарник, – «но вдруг именно так и надо?» «В истории нет упоминания о таких осведомленных людях, как Комаров, а значит, его следует уничтожить», – упрямо заявил ямата. «А вдруг он просто никому никогда не проболтается?» – снова предположил второй. «Или его никто не станет слушать?» – мало ли фантазеров вокруг. «Кого-то похищают пришельцы или кто-то беседует с духами, им же не особо верят». Но ну, появится еще один, который бредит на тему титанов и абсолютных воинов. Почему в его рассказ должны поверить больше, чем в историю всех прочих? «Потому что это правда, а ее всегда легко отличить от выдумки», — ответил Жора. «Наша задача — оберегать прошлое от изменений. И я намерен ее выполнить». «Ну а вариант номер один ты не рассматриваешь», — привел напарник в последний аргумент. «Ты шутишь?» — Ямато удивленно взглянул на товарища. «Меня смущает тот факт, что Туркин не просто загрузил этого парня секретной информацией, но и помог ему бежать на Землю», — пояснил второй. «Почему ты так решил?» В том порту, откуда стартовал космолёт, стояло два десятка примерно похожих машин. Только одна из них принадлежала Попову изначально, то есть знала координаты Земли. Самостоятельно вычислить нужный корабль Комаров не мог, значит, ему помогли». «Даже если так, полагаться на мнение Туркина мы не имеем права», — возразил Жора. «Ты все же не убивай Комарова сразу», — посоветовал напарник. «Ремонт кораблей займет не меньше местной недели. У нас достаточно времени, чтобы проследить за объектом и принять взвешенное решение». «Хорошо», — нехотя согласился Ямато. «Дадим ему пять дней отсрочки».